Не позволит принять их бесплатно в подарок, а Колян ни за что не возьмет деньги. И стало так досадно на это упрямство, на щепетильное благородство: Надо бы все проще, по-свойски. Поехали вместе в одной нарте. Незапряженных оленей пустили бежать вперед, вольно. Оленей не надо гонять на пастбище, они находят его лучше всякого пастуха, так и теперь. Сперва бежали, не склоняя головы. В окрестностях поселка ягель был начисто съеден, вытоптан, выбит строителями. Потом начали вилять, куда манил ягельный дух. А за лесосекой остановились, углубились в еду. Именно углубились. Это слово замечательно передает оленью повадку добывать зимний корм, ягель. Раскапывали ногами снег, и порой целиком скрывались в яме. Поверх торчал только хвост. Колян с Сандрой бродили туда-сюда около санок. Она уговаривала его. «Не торопись уезжать домой. Папа скоро поправится. Мы с мамой поедем на Волгу, и ты с нами. Поедем на оленях. У нас ездить на них даже лучше, чем здесь». К Сандре ужасно хотелось явиться в родной городок на оленях, В тундровых санках, с ямщиком лопарем и лайкой. Тогда уж поверят каждому ее слову. У нас ни гор, ни камней, у нас все поля, луга, реки, гладкое, ровное, продолжала она. Поедем! Она давно задумывалась над этим, бывало, что сомневалась, возможно ли такое? Почему-то олени не живут на Волге. Но в последние часы перед разулкой с коляном все сомнения примолкли. Летом, как и здесь, олени будут кормиться травой, листьями, зимой вместо ягеля есть сено, могут жить. Эта уверенность подкрепляла вся окружающая обстановка. Ночь, мороз, земля, лес, горы в снегу. Все заливает бело-голубым светом полная луна. В другом краю неба переливается Северное сияние, по лунному неподвижному свету бегут от этого сияния радужные отсветы. Все, как непрочное, зыбкое сновидение, а все-таки это явь. Рядом с ней к Сандре кажется, что и ее мечта о болениях на Волге легко может стать явью. У нас хорошо летом, вода везде теплая-теплая, я купаюсь по три раза в день. Из речки в луга, они рядом, цветов, пахнут, лучше мёда, нахваливала свою родину Ксандра. Ты едал мёд? Мёд, поле, лук не едал, не понимаю, признался Колян. Ему так часто приходилось говорить «не знаю, не понимаю» и было стыдно. Ксандра почуяла это и не посмеялась над «поле, лук не едал», а посочувствовала. «Не знаешь меда? Вот бедненький!» И начала рассказывать, что такое пчельник, сад, поле, огород. «Луг ты, конечно, знаешь. Луга есть у вас, только зовут их не так». Она соблазняла его волжскими фруктами, ягодами, певчими птицами, всем, чего не было в Лапландии. Он выслушал ее с большим безмолвным вниманием, а утром встал пораньше. И уехал. Оленей, на которых ездил Оксандра, оставил в школьном дворе на привязи. Первая эту проделку заметила Катерина Павловна. Разбудил Александру и спросила. «Ты вчера как договорилась с Коляном?» «Никак». «Он уехал?» «Куда?» «Не знаю, не видела. Похоже, совсем. Забрал всех своих оленей». А твою упряжку оставил. Ксандра выскочила на двор, глянула на упряжку. Стоит привязана. Значит, Колян уехал совсем. Оленя оставил Ксандре и привязал, чтобы не погнались за ним. «Я догоню его», — сказала Ксандра и начала собираться. «Да-да», — согласилась мать. «Догони, верни и обязательно отдай оленей». Либо отдадим за них деньги. «Почему у белого света четыре стороны? Кому это нужно?» Сердито и горько думала Ксандра, отвязывая оленей. «Была бы одна, а теперь вот куда ехать?» Она повернула от ворот в ту сторону, где были веселые озера, и дала оленям полную волю. Они побежали охотно, резво, либо чуяли следы своих товарищей, недавно прошедших тут, либо спешили на кормежку. Колян тем временем ездил около братской могилы, где похоронили отца. Искал поставленный ему камень-памятник. Нашел, раскидал руками вокруг него снег, выдолбил топором небольшую лунку в мерзлой земле и захоронил в эту могилку отпетую землю. Но, кажись, сделано все». Отцу возвращена его земля к Сандре подаренный оленей, кому следовало сказано прощай: можно спокойно ехать, в веселые озера. А спокойствия не было, еще что-то полагалось сделать. Вспомнил, как готовила Ксандра чай, как вздрагивала при этом от холода, грела над спиртовкой руки. Если расставаться по-хорошему, то надо привести к Сандре дров, решил колян и направил оленей к лесосеке. Памятуя вчерашнюю кормежку, туда же наладились и олени к Сандре. На подъезде к лесосеке она встретила коляна уже с дровами. Колянчик, ты куда это? Тебе? А я подумала, уехал, И вот гонюсь за тобой. Ксандра смахнула слезы, которые выступили от огорчения, от ветра и счастья. «Какой ты хороший! Ты нанялся истопником в школу?» «Нет, я сам, тебе». «А ты наймись! Вот тебе и деньги, и хлеб, и квартира. Около печек тепло, сухо. Ты любишь возиться с огнем. Я буду помогать!» Уговаривала Ксандра, зардевшись румянцем, как заря. «Огонь – это хорошо», – соглашался Колян, представляя себе соблазнительную картину. Он, Ксандра и Лайка сидят перед зажженной печкой, откуда жарко горящие дрова щедро обдают их бездымным теплом и светом. По его пониманию, благодетели человека располагались в таком порядке – мать, отец, олень, огонь, собака – Для него, Осиротелова главными были огонь и олень. И он хотел поступить так, чтобы сохранить и то, и другое. Лучшим местом для этого он считал веселые озера. Но Ксандра нашла еще одно. И когда приехали в школу, тут же увела коляна к заведующему. «Вот вам и стопник, и даже с оленями». Заведующий без малейшей проволочки, наоборот, в припрыжку, Показал Коляну печи, пустой сарай для дров, выдал топор, пилу и сказал «Жить можешь в кухне, напарника пилить ищи сам». «Я буду помогать, я!» – вызвалась Ксандра. «Найдет среди учеников, есть великовозрастные». «А теперь марш в баню!» Шутливо скомандовала Катерина Павловна, подавая Коляну сверток с бельем, мылом и мочалкой. С этого началась у Коляна новая, чужая жизнь. Мылся он лишь один раз. Сделали ванну, когда принимали в больницу с Тифом. А в баню попал. Впервые. Сначала долго стоял у двери, приглядывая сквозь плотный горячий туман. Что делают другие? Идти дальше было страшно. Баня в глубине, где пар скрывал и потолок, и пол, и стены, представлялась ночным, безбрежным морем. Оглядевшись, присел на скользкую деревянную скамью, по которой плыла мыльная пена. «Эй, парень!» – окликнул его сосед. «На грязное дрёпнулся, мой. Колян не понял, чего хотят от него. «Видишь, пена-то с меня ползёт!» «Грязная! Смой, говорю!» Колян принялся сгребать пену рукой на пол. «Да ты что! Русского языка не знаешь! В бане не бывал!» Поднял голос сосед, подумав, что разговаривает с лентяем и грязнулей. за вид Коляна подсказывал именно это. «Не бывал!» «Где же ты уродился такой?» «Здесь, лопарь!» «Понятно». Сосед прошлёпал крану, принес шайку горячей воды без разбавы. «Вот, учись!» И вылил на скамью. «Сам я человек здоровый, но живу в бараке. трус не знам об кого. К шкуре так моей всякое пристать могло. А ты садишься на мои обмытки». И еще вылил шайку. «Теперь можешь спокойно. А вообще ты начал неправильно». «Грязь у тебя старая, въелась глубоко. Ее сперва надо отпарить. Идем-ка!» Взял Коляна за руку, провел в паровое отделение, посадил на полок. На полке, устроенном ступенчатой горке, густо лежали и сидели красные тела, нахлестывая себя березовыми вениками. Беспорядочными волнами точно вспененная вода в котле под водопадом Гулял жаркий, седой пар. Коляну казалось, что у него от жара вот-вот вспыхнут волосы. Защипало тело, потекли грязные ручейки пота. Он потер рукой-плечом. Отмершая кожа скатывалась шариками и жгутиками. Колян вернулся к своему первому соседу. «Порядок», — похвалил тот. «Теперь». «Намыль мочалку и три крепче, да красна!» Что творилось под мочалкой и мыльной пеной, было не видно. А когда Колян обмылся, то закричал от удивления. «Погляди, погляди! Я совсем другой стал!» «Конечно, другой! Был как чертенок, а стал детенок!» Обрадовал его сосед. Потом Колян долго разглядывал свое беловато-розовое тело. Находил на нем бородавочки, родинки, крапинки, неведомые раньше. — Не узнаешь, подменили? — смеялся сосед. — Вот, говорят, красота, красота. Она, оказывается, перво-наперво в мыле да в бане. Ты мне сначала головешкой показался. Наградила, думаю, матушка-детенка чертовой кожей. «А теперь, Люба, поглядеть! Твою кожу можно надеть на самую раскрасавицу, не испортит!» Кроме зрительной радости, Колян открыл еще другую – радость чистого, дышащего всеми порами тела. «Мы думали, ты утонул!» – встретила его Катерина Павловна. «В шайке!» – добавила Александра и прыснула. «Чего так долго?» «Я как пут оставил, так легко!» «Никак, а наверняка оставил. Пятнадцать лет собирал грязь-то, такую в один пуд не уложишь!» – тараторил Александра. Смыл и стал заметно тоньше. Катерина Павловна и Александра тоже побывали в бане, и теперь с помощью школьной поломойки устанавливали топчины, зашивали тюфяки, закрывали их простынями. Прошлую ночь, давно не мытые, переспали по-дорожному, на полу. Припав к одному из тюфиков носом, Ксандра сильно потянула в себя запах сена. Потом закричала. «Ой, мама! Мамочка! Колян! Колянчик! Понюхайте! Волгой пахнет! Волгой!» Они тоже припали к двум другим тюфикам. «Верно ведь! Верно!» – допытывалась Ксандра. Может и Волгой поддержала ее поломойка, русская женщина из Вологды. Сената привозное, далекое, здесь его нет, не косят. И пахнет же! продолжала восторгаться Ксандра и решила не зашивать свой сенник на совсем, оставить щелочку. Мне тоже, попросил и Колян. Сенники зашили, взбили, накрыли простынями, одеялами, в изголовье положили по две подушки. Катерина Павловна радовалась. «Слава Богу, премести! Сжалилась-таки над нами судьба за все наши страдания!» И горюнилась. «Сыро, знобка, протопить бы еще!» Колян побежал за дровами. Протопили, наварили, нажарили, что надо, и сели ужинать. «Даже не верится, что опять сидим за настоящим столом на стульях с лампой», приговаривала счастливая Катерина Павловна. «Сидим по-людски, без собак». «Чему радуется?» – удивлялся Колян. Он не испытывал счастья от стола и стула, наоборот, только неудобства – Ноги, привыкшие к сидению на полу, хотели согнуться, а их приходилось примить, и они от этого сильно уставали. С Лайкой же поступили совсем бесчеловечно. Все в тепле, все едят, а она, бедная, скребется в дверь. Колян так расстроился, что позабыл уроки Катерины Павловны, взял кусок мяса не вилкой, а рукой и кинул за дверь. Лайка поймала его на лету. «Колян!» – сказала раздельно, внушительно Катерина Павловна. «Опять руками. Давай условимся. Мы исполняли ваши порядки. Теперь ты исполняй нашу. И собаку не надо баловать. Она должна знать свое собачье место». «Она знает. Ее место рядом с хозяином. Вот ее место». И Колян сдвинулся на краешек, освободив половину стула. «Грязную дворняжку за стол! Брр. Хорошо, что Колян не знал, что такое дворняжка, иначе, пожалуй, не простил бы оскорбления, нанесенного черной кисточки, отличной оленной лайки. Вилка с ножом мешали есть, и Колян ушел от стола раньше времени. После ужина Катерина Павловна велела молодежи спать. Ксандре необходим покой, а Коляну надо встать пораньше и привезти дров. Потушив лампу и нырнув под одеяло, Колян расширил в тюфяке незашитую щелочку и припал к ней лицом. Он знал хорошие вкусные запахи жареной оленины и рыбы, спелой морожки, но такого, как пахло сена, не встречал. Он вдыхал его так жадно, что затянул в нос сининку и громко расчихался. «Колян, ты не спишь?» — спросила через стенку Ксандра. «Нет». «А что делаешь?» «Нюхаю Волгу». «Я тоже нюхаю Волгу. Да, здесь что? Последние остатки. сено везли, трясли, выдохлось. А там, когда оно свежее...» «На покосе! Задохнуться! Умереть можно!» «Ксандра!» — раздался голос матери. Затихли, уснули. Коляну привиделось во сне, будто он вновь везет Ксандру. И удивительное дело! Камни, мох, ветер пахнут Волгой. В речках, озерах, водопадах мчится, плещется, играет не вода, а запах Волги». Чистое тело в мягкой теплой постели отдохнуло быстро. На рассвете Колян уже проснулся и уехал за дровами, а к приходу школьников затопил печи. Заведующий сказал ему, что в будущем, когда здание нагреется, можно топить один раз в сутки, лучше по вечерам. А что делать днем? Возить, готовить дрова. Это утром. «Найдем дело, не беспокойся», – утешила Коляна Катерина Павловна. И через несколько дней, как наладилась правильная топка, посадила его за парту в первый класс, где ученики знали тоже только А до Б. «Учись, старайся, можно заниматься и сказками, греха в этом нет. Но правду про жизнь надо знать обязательно, правду в первую очередь». Ксандра училась отдельно от всех. У матери, у заведующего одна. По книгам. Такую школу, как в Хибинах, она уже давно прошла на Волге. Иногда Колян подсаживался к ней и просил «Почитай, расскажи». Ксандра охотно делилась всем, что знала. Не забывала его Екатерина Павловна. Занималась с ним дополнительно, кроме школьных уроков. И правда, жизни — какую внушали русские, все больше захватывала Коляна, становилась все интересней. Однажды Ксандра вошла к нему на кухню с раскрытой книгой «Народы России» и сказала, «Тут есть про вас, послушай». Лапари малочисленный народец, задавленный суровой северной природой. Характер у них скрытный, хмурый, праздников они не справляют, песен не поют». «Это писал не лопарь», — перебил Ксандру Колян. «Лопари праздников не знают, песен не поют. Врет он. Лопарь много поет, едет на Олежках, поет, празднует свадьбу, поет, пасет стадо, поет, идет по тундре, поет. Почитай книжку, которую написал лопарь. «Таких я не знаю». Колян спросил Катерину Павловну, есть ли книги, написанные лопарями. Не доводилось читать, пожалуй, нет. Тогда напишу я. Учи меня. Я напишу всю правду. Загорелся Колян. Надо много учиться. Очень много. Я буду много. И тут же развернул тетрадь в косую линию, где выводил первые буквы. «Учи! Учи!» Трудно было привыкать к чужой жизни. От сидения на тесной парте по строгим школьным правилам с первого же урока все тело начинало неметь и тосковать по кувакси, где можно сидеть и лежать на полу, как захочется. А после всего учебного дня Колян уходил из класса хромая, как больной, Но в те моменты, когда Катерина Павловна отлучалась из дома, он кликал черную кисточку, раскидывал тетрадь на полу, сам распластывался перед ней и самозабвенно выводил каракули, немало не заботясь, как лежат руки. Лайка сидела напротив, подобно камню, бесшумно, неподвижно, строго. Порой в этой живой картине участвовала Александр, Сидя тоже на полу, ноги калачиком, С книжкой на коленях. Был один из таких блаженных часов. На кухне топилась плита. При отблесках огня Колян леджа писал цифры. Рядом с ним сидела черная кисточка и упорно с какой-то большой древней думой глядела в огонь, как умеют только собаки-кочевников, живущие бездомно у костров. Поодаль, сидя спиной к огню, Тогда он лучше освещал книгу. Ксандра читала Мертвые души. Так, все понятно! Раздался вдруг голос Катерины Павловны. Ее сухое поджатое лицо стало будто еще суше поджатей. Я-то думаю, где мажутся они, хоть каждый день меняй одежду, ишь как валяются, брысь грязная собачонка и топнула ногой. Лайка, поджав хвост, бросилась за дверь. Колян и Ксандра, не ожидая приказаний, чинно по правилам уселись за стол. Расстроенная и рассерженная, но обезоруженная Катерина Павловна ушла в свою комнату. Колян проводил ее косым взглядом. «Колянчик, не сердись на маму», сказала Александра. «Она хоть и придирчивая, Шумная, а добрая. Оттого и прицепляется по всякому пустяку, что хочет добра нам. Хочет сделать нас чистенькими, гладенькими, без единого пятнышка и сучечка. «Я пойду к лайке», решил Колян. «Иди, иди, ей больше всех досталось. Выгнали бедную». Верная черная кисточка встретила его на крыльце. Она всегда... Если он был дома, крутилась тут клубочком снежной поземки. «Поедем в тундру». Он пошел к дровяному сараю, где в небольшой отгородке держал пару оленей на срочный выезд. Остальные гуляли вольно. Шел и жаловался. «Ешь, — говорят, — не так, сидишь не так. Все не так. Какая жизнь? Поедем!» Запряг оленей. И выехал на Имандру. На ее гладком ледяном плато, Прикрытом снегом ровно-ровно, Совсем без заструг. Не надо опасаться ни камней, Ни кустов, ни талых речек. Можно ехать как угодно И думать, о чем хочет душа. Колян думал о своей жизни. Она представлялась ему вроде санок, Запряженных и спереди, и сзади. Одна упряжка тянет, Веселые озера, втупы, вежи, куваксы, Не занятыми ничем, Свободными полами, слайками, кострами. Ах, какие там костры! Они открыты со всех сторон, И кругом люди, собаки, Как дети вокруг матери. Все сидят смирно, тихо. Да у костра и немыслим шум, вражда. Костер всегда всех сдруживает гонит прочь ссоры, споры, тянет на сказки и песни. А другая упряжка влекла Коляна к русским, где светлые дома, горячая баня, мягкая постель. В ней так приятно телу и так хорошо пахнет Волгой, где можно научиться читать книги. Две упряжки, и ни та, ни другая не может перетянуть». Коляну пришла хитрая мысль – ехать на обеих. Она так понравилась ему, что, не раздумывая больше, он повернул назад, в Хибины. А утром на школьном дворе поставил Куваксу. Первой заметила ее строго надзиравшая за всем Катерина Павловна и, не в силах сдержать возмущение, начала барабанить стекло. «Что там?» – Ксандра подбежала к окну. «Кувакса?» Откуда? Поставил наш волчонок. Знать верно, сколь волка не корми, он все в лес глядит. Чудно, чудно! Ксандра всхлопнула ладошками, мигом оделась, обогнав это мать, и выбежала на двор. Вышедшая чуть позднее Катерина Павловна застала полную лопарскую идиллию. Горел костер, Не на школьном, крашенном и вымотом полу, а на сыромятной оленей шкуре сидели Колян с Сандрой, и промеж них черная кисточка, которую оба обнимали. «И оба сияют от счастья, как дурачки», — подумала Катерина Павловна. Не обронив ни слова, она круто повернулась и ушла, и вскоре появилась снова с заведующим. «Я прошу вас принять меры, прекратить это безобразие!» Продолжала она начатая раньше. «Моя дочь уже разболталась. Посмотрите, что делает!» «Играю в лопарей, в кочевую жизнь!» Быстро всунула свое словечко Ксандра и почтительно встала. Встал и Колян. «Скоро он перепортит нам всех учеников. Все начнут валяться на земле!» обнимать уличных собак, коптицы у костров, разведут грязь, всякую заразу. Играют же в индейцев, и ты не запрещаешь. А почему нельзя в лопарей? Почему? Ксандра взглядывала то на мать, то на заведующего. У индейцев тоже, и собаки, и шалаши, и дым. В лице и голосе девушки появилась резкая, диковатая воинственность, неприятная Коляну. «Ксандра!» – тихо позвал он. Она оглянулась. Он ничего не прибавил, но его плотно сжатый рот и молча говорил. «Не надо, довольно!» Ксандра притихла. «Я уберу Куваксу», – сказал Колян заведующему. «Да-да, подальше от школьного двора. А вообще живи, как нравится!» Заведующий повернулся к Катерине Павловне. Вообще здесь Кувакса – самое нормальное жилье. В них живет половина наших учеников. Катерина Павловна поневоле смирилась. Когда она и заведующие ушли, Колян сказал Александре спасибо, что отстояла Куваксу. Затем попросил робко: «Когда говоришь с матерью, не кричи!» «Это...» И поморщился. «У тебя плохой крик». «Ладно, не буду». Не очень охотно согласилась Ксандра, озадаченная и слегка обиженная, что у нее заметили недостатки. Ей казалось, что она почти безгрешна. Во всяком случае, недостатки ее незаметны. Куваксу перенесли за дровяной сарай. В первое время школьники каждую перемену бежали туда играть в лопарей, потом, наигравшись, стали отвыкать. Постепенно теряла она свою притягательную силу и для Ксандры с Коляном. И только лайка, бесприютная лайка, которую Катерина Павловна с неослабевающей твердостью гнала из комнат, оставалась одинаково верна ей. Там, в зале очага, она облюбовала себе ночлег. Колян и Ксандра часто запрягали оленей и уезжали то на Эмандру, то в тундру. Девушка больше любила тундру, где санки кренились, ныряли, подскакивали на всяких неровностях. И это было, как в лодочке на Волге в бурную погоду. И еще это было, как у настоящих лопарей. Она задумала вернуться на родину подлинной лопаркой. Чтобы уж ни у кого не было никаких сомнений, что она жила в Лапландии. И теперь старательно перенимала все лопарское – одежду, повадки, язык. За обещание быть послушной выторговала у матери оленю шубку, сапожки, шапочку, рукавички, все расшитое разноцветным бисером. И чего только не говорилось во время выездов. Разговор был подобен езде по Лапланской дороге. А прямо сказать – езде по Лапланскому бездорожью – со всякими препятствиями и неожиданностями. Но чаще вертелся около одного. Ксандра нахваливала свои места и уговаривала Коляна поехать туда. Он расписывал свои и не соглашался менять их. «У нас Волга. Летом я купаюсь по три раза в день. А у нас море. У нас каждый день, солнышко. У вас оно шальное». То светит до угару, то совсем не всходит. Хорошее солнышко. Неизбалованный скуповатым лапландским теплом, Колян при воспоминании о двухмесячном летнем дне сладко жмурился. Ай, хорошее солнышко. Нашел, чем хвалиться. От него болит голова. У тебя плохая голова. Ты приезжай, погляди сперва, а потом спорь. Я видела ваши прелести, искупаться нельзя, замерзнешь, и хоть бы одна печушка чевикнула, только и слышишь, кря-кря-кря, га-га-га. Зато пух, купец из колы сказывал, сам царь брал у него пух на подушку. Врет твой купец, царь не поедет за пухом, у него все готовенькое, сам он и пуговички не застегнет, я читала. Купец возил ему. Он каждый год возит туда, где живет царь. Выставить против пуха было нечего. Мать говорила, что лапланский гагачий пух – самый пышный, и мечтала купить его. И все же Ксандра надеялась уломать Коляна, заявиться в родной городок вместе с ним на оленях. Тайком от матери она вытягивала помаленьку сено из тюфяков, угощала им оленей. Пусть привыкают к нему загодя, потом на Волге будет легче добывать ягель. Олени и не набрасывались на сено, и не отказывались от него. «Не расчухали!» – утешалась Ксандра. Колян застал ее на этом деле и удивился обиженно. «Ты думаешь, я плохо кормлю Олешков?» «Не придирайся, я дала им понюхать Волгу!» – вывернулась Ксандра. Дрова заготовляли всяк для себя, и Колян встречал в лесу железнодорожников, плотников, солдат-штрафников, гражданских заключенных, военнопленных, конвоиров. Здесь, вдали от начальства, охрана становилась добрей. Казенные служебные чувства отступали перед человеческими, и разный люд общался между собой почти свободно. куриво, разговоры. Общие костры вольных заключенными и пленными стали обычным делом. Шла даже торговля и обмен услугами. Вольные приносили подневольным хлеб, табак, а эти чинили им замки, часы, делали мелкие украшения, хитроумные игрушки. Колян доставлял заключенным и пленным оленью кость. Так называли олени-рога, разломанные на остатки, чтобы удобнее прятать от начальства. А однажды ему показалось, что среди заключенных работает солдат Спиридон, которого он помнил и вспоминал, и пробовал осторожно разыскивать. Узнавать откровенно в охране в конторе боялся. Вдруг его самого узнают и вспомнят, что он угнал оленей Максима. Человек, показавшийся ему спиридоном, был в старой рваной солдатской шинели, без погон и хлястика, без пояса, среди таких же шинельных, но оборванных людей, которых охраняли почему-то сильнее, чем других заключенных. «Кто такие?» – спросил о них Колян у знакомого подконвойного парня по прозвищу Первый Крушенец, того самого любителя пения, который старался организовать хор в казарме разнорабочих. «Солдаты-штрафники. Там есть передон. «Не знаю, а можно узнать. Пущу по цепочке и...» Крушенец – проворный гибкий парень. Такой и от пули увернется, и говорили про него с худым острым лицом, с темными дерзкими глазами, постоянно ищущими, Куда можно сунуться с делом или словом, где не хватает его? Весь загорелся стремлением действовать. Спередон говоришь, нужен? Сей момент узнаем. Вон тот. Колян показал на коренастого штрафника с бородой цвет ржавчины, облегавшее лицо пластиком курчавого лапланского мха в растерзанной серо-белой зайчей шапке. «Ладно, будет сделано. Жди здесь». Крошенец быстро, виляя меж людей, деревьев и пней, перешел от Коляна в свою команду гражданских заключенных и шепнул одному из товарищей по тюрьме. «Как зовут рыжего штрафника в зайчатке?» Тот перешепнул другому, это третьему. По таинственной цепочке, неизвестной полностью даже участникам ее, вопрос добежал до штрафника и по ней же прибежал Коляну ответ «Зовут Спиридоном». «Ой, мой Спиридоном!» Упавшим голосом едва слышно прошептал Колян, загоревав о солдате и встревожив за себя. И крушенец весь кипел нетерпением. «Кто он тебе? Что передать ему?» У этого парня было храброе, беспокойное сердце, На тринадцатом году оно сманило его из деревни в город и с той поры уже семь лет водит по матушке Руси, не давая закрепиться где-либо, обрывая корешки, едва начнут появляться. Он нищенствовал, был учеником сапожника, костореза, поваренком на пароходе, путешествовал независимо на буферах, кормясь снова нищенством. На Украине пас коров. На Кавказе пел в духани и под хлоп ладоней плясал лезгинку с кинжалами в руках и зубах. В Москве штукатурил, в Петрограде был безработным и там же завербовался в Хибины землекопом на постройку дороги. А когда пошли поезда, устроился стрелочником. Много нравилось ему, вообще ничто не валилось из его цепких быстрых рук. Но отдаваться одному делу, одному месту он не спешил. Надо оглядеться, с домком сперва ознакомиться. А домок-то, ого от Питера до Владивостока, от Сухума до Мурмана. Спасибо дедушкам и отцам, побеспокоились о детках. В Хибинах он погорел. Здесь произошло первое крушение поезда на новой дороге. Виноваты в нем были инженеры-строители, а в ответчиках оказался стрелочник. Еще раз подтвердилась вполне справедливая для того времени поговорка – «Виноват всегда стрелочник». Его осудили и пришлепнули ему кличку «Первый крушенец». Он решил – «Это я не спущу». И как одержимый начал мстить и вредить, Всякому начальству. «Что передать ему?» Исходя нетерпением, шипел крушенец, готовый схватить за грудки мешкавшего коляна. «Скажи, лопарь колян спрашивает, что надо с передону. «Пустили по цепочке». «Бежать!» Пришел ответ, радостный для крушенца и тревожный для коляна. Он знал, что такое бежать. Сам пробовал это. Бежать. Но что я, маленький лопарь, могу сделать для него? Думал один. Бежать. Вот эта бомба. Вот будет шухер. Думал другой. Крушенец был слишком взволнован, чтобы сразу изобрести что-нибудь дельное для побега. К тому же не знал ничего о спиридоне. «За что осужден? На что способен? Имеет ли помощников? Каков план побега?» И отпустил Коляна домой. Сам немедленно связался со Спиридоном по цепочке. Разговор шел гораздо медленнее, чем лицом к лицу. И за остаток первого дня крушенец успел задать Спиридону только два вопроса. Куда и что приготовить? В ответ получил «к морю» и оленью упряжку, лыжи, еды. На другой день переговоры продолжались. Выяснилось, что у Спиридона есть только желание бежать, а больше ничего не подготовлено и даже не обдумано самое главное – как вырваться из-под стражи. Бежать из казармы, превращенной в тюрьму, было невозможно. Оставалась засека и дорога между нею – и станционным поселком. Крушинец испытал новую радость. Ему выпало редкостное дело – устроить побег, преподнести начальству здоровеннейшую дулю. На лесосеке он проберется в команду штрафников, сделает там шухер, отвлечет на себя охрану, и Спиридон убежит во время переполоха. А Колян к этому моменту приготовит оленью упряжку, лыжи, продукты и умчит беглеца дальше. Шухер устроить нетрудно. Он знал, что всякое его появление, даже вполне невинное, возбуждает, будоражит людей. Подплеснуть в это настроение керосинчику. И готов Шухер. Подойдя и раз, и два, на коротке, как бы между прочим, Крушенец изложил свой план Коляну. Тот, посверкивая крепкими белыми зубами, одобрительно улыбался и кивал, но в конце концов неожиданно сказал «Нет, я не могу провожать Спиридона». «Трусишь?» — крушенец презрительно скривил рот. «Зря провожал тебя, Спиридон». «Я топлю печи в школе, уеду, скоро заметят». «Найди кого-нибудь». Я дам оленей, санки, лыжи, пусть перед он едет сам. Спроси, умеет ли он править олешками. Снова заработала цепочка, унесла вопрос и принесла ответ. Не умею. Не умеет, нельзя обижать одному, сказал Колян. Свои же олени могут привести обратно. Бывало такое дело. Тогда ищи провожатого. Помни, он за тобой. Отвечать будешь мне. С угрозой жарко шепнул Крушенец. Это было уже лишнее. Колян решил проводить сам. Будь что будет, если не найдет другого охотника. Узнай, далеко ли провожать. Попросил он Крушенца. Спиридон ответил. Сколь можно, дальше пойду на лыжах. Чем больше обдумывал Колян побег, тем ясней становилось, что самым лучшим помощником ему будет Ксандра. Если он сам пойдет за продуктами, на это сразу обратят внимание. Никогда ничего не покупал, он столовался у луговых и вдруг сразу набрал мешок. Ксандра же постоянно ходит в лавочку, покупает много на целую семью. Если он поедет провожать Спиридона, получится еще хуже. И в школе нет его, и на лесосеке нет. Все станет понятно. Уехать совсем из Хибин и заодно прихватить Спиридона тоже не годится. Надо брать куваксу, гнать оленей. С таким хвостом не ускачешь незаметно. Оксандра поедет, будто прокатиться. Она часто выезжала одна. И даже мать ни о чем не догадается. Он позвал ее покататься и направил оленей на лесосеку, с которой по окончании рабочего дня все уже разошлись. Заехав в гущину пней, поваленных, но не увезенных деревьев, разбросанных везде сучьев, Колян остановился и спросил. «Ты помнишь солдата Спиридонома?» «Спиридона». — поправил Оксандра. — Это который провожал нас. Помню. Он работает здесь, на лесосеке. Помолчал, повздыхал, пока решился приступить к главному и сказал шепотом, как привык говорить об этом с крушенцом. — Ему надо бежать. — Почему? Куда? Что случилось? Без предупреждения перешла на шепот Оксандра, В доме, когда жили без отца, говорили о нем всегда так, на ухо. Помнишь, он помогал нам взять Олежков Максима? За это его посадили в тюрьму, водят под стражей. Теперь надо помочь ему. Уксандры хотела вырваться всегда готовое «я сделаю, я помогу». Но она сдержала его, и сквозь стиснутые зубы Промычала неопределенная, бессмысленная. Пойдем поглядим, где побежит он! Позвал Колян. Спиридона ждал нелегкий путь. Сначала действующая лесосека с поваленными крест-накрест, но не обделанными еще сучковатыми деревьями. Дальше старая лесосека без деревьев, но со множеством пней с разбросанным повсюду хворостом. Еще дальше, на сотни верст горы, леса, тундра и снега, снега. На краю заброшенной лесосеки остановились, и Колян сказал. «Здесь Спиридона будет ждать оленя упряжка». «Чья? Кто емщик?» «Не знаю. Там». Колян повернулся к действующей лесосеке. «Крушенец устроит шум, спор. Спиридон убежит. Здесь сядет в нарту. И Олежки умчат его к морю». «Куда? Море большое!» Заметил Оксандра. «Не знаю. Спиридона будут стрелять?» «Пожалуй, будут». И долго молчали. Каждый ждал, что скажет другой. А сказать что-либо было так трудно. Наконец, Ксандра нашлась. «Давай устроим побег. Ты побежишь, я буду помогать». Колян ушел на лесосеку, затем выбежал из нее, а Ксандра быстро подъехала, приняла его в нарту и умчала. Они повторили это несколько раз. Получилось, наконец, чисто, без всякой мешкотни. «Ну, а там нас...» «Не догонит никакой ветер!» Иксандра так воинственно тряхнула головой в сторону моря, что у нее из-под шапки выскользнули косы. «Ты собираешься ехать к морю?» прошептал Колян, задыхаясь. «Одна, к морю!» «Со Спиридоном!» «А обратно одна?» «Хочешь, поедем вместе!» «Мне нельзя!» «И тебе нельзя!» «Почему?» Колян напомнил, как она ездила искать его, а если поедет к морю и потом обратно, может получиться такая беда. Колян и думать об этом не хотел. «Я оденусь с парнем», — продолжала мечтать Ксандра. «От этого олени не побегут быстрей», — высмеял ее Колян. «Надо уехать, не слышно, не видно. А ты уедешь?» «Мать зашумит на все хибины!» И снова замолчали. Хорошие умные мысли были гораздо ленивее, чем глупые, но все-таки появлялись. Пришла такая. Не увозить Спиридона сразу к морю, а сперва веселые озера к Максиму. Оттуда его переотправят куда надо. У Максима и оленей больше, и места он знает лучше. И еще такая посильней и следить вокруг лесосеки нетронутые снега. И долго ездили по этим снегам. Вернувшись домой, Ксандра завела большую стирку, увешала выстиранным весь школьный двор. Колян ушел в поселок. Нужен был еще один человек, умеющий править оленями. Таких в поселке осталось мало. Многие отработались и уехали домой. Те же, что задержались, имели свои дела и намерения, которые совсем не совпадали с планами Спиридона. Последней надеждой оказался Авдон по прозвищу Глупы Ноги. Он был то податлив, сговорчив, на все согласен, то капризен, своеволен, упрям, смотря по тому, какой стих нападет на него. Но выбора не было, и Колян пошел к Авдону. В Куваксе сидела одна мать. «Где сынок?» — спросил Колян. «Ушел в поселок». «В какую сторону?» Сказал на станцию. «Но ты не ищи его там. Мой Авдон никогда не знает, куда заведут его глупые ноги. Ищи по всему поселку». Прозвище глупые ноги» Авдону прилепили. Постарались он сам и родная матушка. Пошлют его, скажем, к соседу за спичками, а он уйдет к другому... И принесет табак, да по дороге еще постоит, поболтает со всеми встречными. Если дома примутся ругать его, с чего забрел, куда не надо, зачем стоял? Он оправдывается. Не я забрел, не я стоял, это мои глупые ноги. Пастух, охотник, рыбак, он был плохой. На охоте обязательно забредал в такое голокаменье, где не живет ни один зверь. На рыбалке почти всякий раз цеплял сетью что-нибудь подводное, оленей распускал, терял и даже перепутал невест. Шел к одной, а по дороге посватался к другой. Обе отказали. И во всех промашках, неудачах обвинял не себя, а свои глупые ноги. Не туда завели, перешли, не дошли. Жил без особых забот, хлопот, желаний и огорчений, как придется, как поведут глупы ноги. Любил поговорить, но говорил так же безалаберно, как шатался, что сболтнет язык, неуправляемой головой. На него никто ни в чем не полагался, никто ему не верил, вообще его не считали за полного человека. Одни говорили, он спятил с ума, другие, он никогда не бывал в уме. Но за его полную незлобивость, за его младенческое простодушие с ним обходились, как с младенцем, приветливо, любовно. Колян встретил Авдона у школы. Он, тридцатилетний, играл снежки с десятилетними парнишками. Играл, как ровня, с таким же детским азартом. «Авдон, заходи, пей чай», – позвал Колян. Авдон тотчас бросил игру. Жил он не сладко. На постройке загубил всех своих оленей. Затем сам, без оленей, стал не нужен. За чаем Колян сказал. «Есть интересное дело. Надо угнать двух оленей веселый веселые озера, к Максиму. Помоги найти человека». «Угоню я», — вызвался Авдон. Он уже несколько месяцев жил без оленей, размахивая них ореем, Прямым и легким, как стрела, а не уклюжей, тяжелой лопатой, словно безработный русский землекоп, и обрадовался случаю прокатиться на оленях. — С тобой поедет русский солдат, — предупредил Колян. — Пусть едет, — согласился Авдон. Беспокоило его одно. Как вернется он в Хибины, где жила его мать? снова ставшей ему кормилицей. По заказам местных и приезжих людей она шила лопарские унты, шапки, варежки, зарабатывала хорошо и не хотела уезжать из Хибин. «Я дам тебе четверку оленей, две головы оставишь Максиму, две можешь взять себе». В тот же день нашли Нарту и оленю Уприш. После великого истребления какому подверглись олени на стройке, этого добра было много лишнего. На следующий, Колян Эксандра, уехали каждый на своей упряжке. Он пробрался в глубину делянки, где рубили лес, густо лежали поваленные деревья, стояли пни, поленницы дров. Она остановилась на краю делянки среди негодного на дрова непорубленного кустарника – где всякая работа уже закончилась. Был день коротень, тусклый, похожий на сумерки, один из последних перед наступлением полярной ночи. Даже Колян и Крушенец, знавшие, где остановилась Ксандра, едва различали ее. Крушенец подошел к одному из конвоиров, охранявших солдат-штрафников. Вытащил из-за пазухи связку костяных брошек и закричал – чтобы слышала вся аристанская братья и вся конвойная шатия. «Эй, налетай, хватай! Любую на выбор! За пачку папирос, за горсть махры!» Он подрабатывал косторезным ремеслом. «Отойди, барыга! Марш!» – скомандовал начальник конвоя, стоявший поблизости. «Крушенцу это и было нужно, как голодному волку падаль!» Он подскочил к начальнику и загамил тошней прежнего. Я, Барыга, я, честный труженик, каждое сделано вот этими. И растопырил перед лицом начальника обе пятерни. Отойди, не то пырнув пузо. Пыряй, ну, пыряй! Крушинец одним рывком распахнул бушлат, оборвав на нем все пуговицы, выпятил грудь. Нет совести, пыряй! Темный, от рождения и от грязной тюремной жизни крушенец изгибался, как чертенок: Пыряй, куда хочешь! И конвоиры и штрафники потянулись на шум. В это время Спиридон пустился убегать. Заметили его, когда он мелькнул уже на краю лесосеки. Кто-то закричал: Побег, держи, лови! Защелкали выстрелы но Спиридон благополучно исчез. Конвоирам с лесосеки показалось, что беглеца поглотил и унес возникший вдруг снежный вихрь. Метнувшись за Спиридоном, начальник конвоя выпустил наугад в белесую муть две пули, потом оторопело кинулся обратно, убежал в